Опьянённая гордостью и славой, когда однажды вечером эта последняя именно была взорвана с необычайным успехом, миссис Никльби, оставшись перед сном наедине с сыном, воспользовалась удобным случаем, чтобы выведать его точку зрения относительно предмета, столь занимавшего её мысли, не сомневаясь, что двух мнений по этому вопросу быть не может. С этой целью она приступила к делу, начав с различных, хвалебных и уместных замечаний о приятных качествах мистера Фрэнка Чирибло. — Вы совершенно правы, мама, — сказал Николас. — Совершенно правы. Он прекрасный, малый. — И хорош собой, — сказала миссис Никольбе. — Несомненно, хорош собой, — отозвался Николас. — А что бы ты сказал о его носе, дорогой мой? продолжала миссис с желая хорошенько заинтересовать Николаса этим разговором. — Что бы я сказал, — повторил Николас. — Да, — ответила его мать, — какого стиля у него нос? — Какого архитектурного ордена? — Кажется, это так называется. — Я не очень свядущий в носах, ты бы его назвал римским или греческим. — Насколько я могу припомнить, — со смехом сказал Николас, — я бы его назвал композиции или носом смешанного стиля, но я не очень-то хорошо представляю себе его нос. Если это вам доставит удовольствие, я присмотрюсь к нему поближе и сообщу вам. — Я бы хотела, чтобы ты это сделал, дорогой мой, — с очень серьезным видом сказала миссис Никольби. «Прекрасно — Прекрасно, — ответил Николас, — я посмотрю. Когда диалог достиг этой стадии, Николас вернулся к книге, которую читал. Миссис Сниклиби после недолгого молчания, посвященного раздумью, снова заговорила. Он к тебе очень привязан, дорогой Николас. Закрыв книгу, Николас со смехом сказал, что он рад это слышать и заметил, что по видимому его мать уже пользуется полным доверием к нового друга. Хм, отозвалась миссис Сниклиби. Этого я не знаю, дорогой мой, но я считаю необходимым. Крайне необходимым, чтобы кто-нибудь пользовался его доверием. Ободренная взглядом сына и сознанием, что ей одной ведомо великая тайна, миссис Николеби продолжала с большим оживлением. «Право же, дорогой Николас, меня изумляет, как ты мог не заметить этого, а, впрочем, не знаю, почему я это говорю». Конечно, до известной степени такого рода вещи, в особенности в начале, могут быть очевидны для женщины, но остаются незамеченными мужчиной. Я не утверждаю, что отличаюсь особой проницательностью в таких делах. Может быть, отличаюсь. Об этом должны знать люди меня окружающие, и, может быть, они знают. По этому вопросу я не выскажу своего мнения, мне не подобает это делать, об этом и речи быть не может. Николас снял нагар со свечей, засунул руки в карманы и, откинувшись на спинку стула, принял вид страдальчески терпеливый и меланхолически покорный. «Я считаю своим долгом, дорогой Николас», — продолжала мать, — «сообщить тебе то, что я знаю. Не только потому, что ты имеешь право знать все происходящее в нашей семье, но и потому...» что в твоей власти подвинуть вперед это дело и чрезвычайно способствовать ему. И, разумеется, чем скорее приходит к полной ясности в таких вопросах, тем лучше во всех отношениях. Сделать ты можешь очень многое. Например, прогуляться иногда по саду, или посидеть немножко наверху у себя в комнате, или притвориться, будто ты задремал, или притвориться, будто вспомнил о каком-нибудь деле и уйти на часок и увести с собой мистера Смайка. Все это кажется пустяками, и, вероятно, тебя позабавит, что я придаю им такое значение. Но право же, дорогой, и ты сам убедишься в этом, Николас, когда влюбишься в кого-нибудь. А я верю и надеюсь, что ты влюбишься, только бы она была приличной, благовоспитанной и особой. Но, разумеется, тебе и в голову не придет влюбиться в какую-нибудь другую. Так вот, я уверяю тебя, что... От этих мелочей зависит гораздо больше, чем ты, может быть, предполагаешь. Если б твой бедный папа был жив, он бы тебе сказал, как много зависит от того, чтобы заинтересованные стороны оставались наедине. Нет, конечно, ты не должен выходить из комнаты так, как будто делаешь это умышленно, с определенной целью, надо это делать как бы случайно. И таким же образом возвращаться. Если ты кашлянешь в коридоре, прежде чем открыть дверь, или будешь беззаботно насвистывать, или напевать какую-нибудь песенку, или еще что-нибудь в этом роде, чтобы предупредить их, что ты идешь, так будет лучше. Хотя это не только натурально, но и вполне прилично и уместно в таком деле, но все-таки молодые люди очень смущаются, если их застают, когда они сидят рядом на диване и, и тому подобное. Может быть, это очень нелепо, но тем не менее это так. Глубокое изумление, с каким сын смотрел на нее во время этой длинной речи, усиливавшись по мере того, как она приближалась к кульминационной точке, ничуть не смутила миссис Никлиби, но скорее повысила ее мнение о собственной проницательности. Поэтому, заметив только с большим самодовольством, что его изумление она ждала, миссис Никлиби привела великое множество косвенных улиц, чрезвычайно запутанных и в результате чего было установлено, что мистер Фрэнк Чирибл, вне всякого сомнения, влюблен в Кэт. — В кого? — воскликнул Николас. Миссис Никольби повторила. — В Кэт? — Как? — В нашу Кэт? — В мою сестру? — Ах, боже мой, Николас! — сказала миссис Никлеби. — Чья же, может быть, Кэт, если не наша? И разве стала бы я беспокоиться или хоть сколько-нибудь интересоваться этим, если бы это была не твоя сестра, а кто-нибудь другой? — Дорогая мама, — сказал Николас, — не может этого быть! — Прекрасно, дорогой мой! С большой твердостью ответил миссис Никлеби. — Подожди и увидишь. До этой минуты Николас ни разу не задумывался даже об отдаленной возможности события, о котором ему сейчас сообщили. Помимо того, что время времен мало бывал дома и усердно занимался другими делами, ревнивые опасения внушили ему мысль, что тайные чувства к Маделайн, родственные тому, какой питал он сам, вызвало эти визиты Франка Черебла, с недавних пор столь участившиеся. Даже теперь. Хотя он знал, что в данном случае наблюдения бдительной матери должны быть более правильны, чем его собственные. И хотя она напомнила ему о многих мелких обстоятельствах, которые в совокупности несомненно оправдывали то истолкование поведения Фрэнка, какое она с торжеством предлагала, он все еще сомневался, полагая, что они были вызваны добродушной легкомысленной галантностью человека, который вел бы себя точно так же по отношению к любой девушке, молодой и привлекательной. Во всяком случае, он на это надеялся и потому старался этому верить. «Я очень встревожен тем, что вы мне сказали», — заметил Николас после недолгого раздумья. «Хотя я еще надеюсь, что, быть может, вы ошибаетесь». «Признаюсь, не понимаю, зачем тебе на это надеяться?» — сказала миссис Никлиби. — Но можешь не сомневаться, что я не ошибаюсь. — А что, Кэт? — осведомился Николас. — Видишь ли, дорогой мой, тут у меня еще нет полной уверенности, — отозвалась миссис Никлиби. — За время этой болезни она постоянно сидела у постели Маделайн. Никогда еще два человека не бывали так привязаны друг к другу, как они. И сказать по правде, Николас, я иногда отсылал ее к Маделайн, потому что, мне кажется, это прекрасное средство, и подстрекает молодого человека. У него, знаешь ли, исчезает полная уверенность. Она сказала это с таким восторгом и в то же время с таким самодовольством, что Николасу невыразимо тяжело было разбить ее надежды но он чувствовал, что перед ним лежит только один достойный путь, и этот путь он должен избрать. «Дорогая мама», — ласково сказал он, — «разве вы не видите, что если бы со стороны мистера Фрэнка было действительно серьезное к Хэту, и мы хоть на секунду позволили себе поощрять его, мы совершили бы очень недостойный и неблаговидный поступок? Я вас спрашиваю, разве вы не видите?» «Но о чем говорить, когда я знаю, что вы не видите, иначе вы были бы более осторожны? Позвольте мне объяснить вам, что я имею в виду. Вспомните, как мы бедны». Миссис Никольби покачала головой и промолвила сквозь слезы, что «бедность — не преступление». «Да», — сказал Николас, — «и по этой причине бедность должна порождать честную гордость» чтобы не послужить соблазном и не привести нас к каким-нибудь низким поступкам, и чтобы мы не потеряли того самоуважения, какое могут сохранить и дровосек, и водонос лучше, чем сохраняет его монарх. Подумайте, чем мы обязаны этим двум братьям? Вспомните, что они для нас сделали и делают каждый день с таким великодушием и деликатностью, за которые преданность наша в течение всей жизни явилась бы отнюдь недостаточной и несовершенной благодарностью. Как отплатили бы мы им, если позволили их племяннику, единственному их родственнику, к которому они относятся как к сыну, ребячеством, было бы предполагать, что они не составили планов, соответствующих полученному им образованию и богатству, какой он у нас следует, если бы мы позволили ему жениться, На девушке-беспредальнице, связанной с нами такими узами, что нас троих неизбежно заподозрили бы в интриге и в желании поймать его в ловушку. Подумайте об этом, мама. Что почувствовали бы вы, если бы они поженились, а братья пришли, как всегда, с добрыми намерениями, какие их часто сюда приводят, и вы должны были бы открыть им правду? Могли бы вы быть спокойны и сознавать, что вели честную игру? Бедная миссис Никольби, плача все сильнее и сильнее, пробормотала, что, конечно, мистер Фрэнк испросил бы сначала согласие своих родственников. Да, конечно. Но это улучшило бы его отношения с ними, сказал Николас, а мы по-прежнему могли бы навлечь на себя все те же подозрения. Расстояние между ними не уменьшилось бы. Все равно, каждый считал бы, что у нас есть свои расчеты. Но, может быть, мы обманываемся в наших предположениях? Добавил он более веселым тоном. Я надеюсь и почти верю, что это так. Если же нет, то я питаю доверие, кэт и знаю, что она будет чувствовать то же, что и я. И к вам, дорогая мама, я не сомневаюсь, что, немного подумав, вы почувствуете то же самое. После долгих уговоров и просьб, Николас добился от миссис Никлеби обещания, что она по мере сил постарается думать так же, как он, и что, если мистер Фрэнк будет упорствовать в своем ухаживании, она попытается воспрепятствовать этому, или, по крайней мере, не будет оказывать ему ни поддержки, ни помощи. Он решил не заговаривать об этом с Кэт, пока окончательно не убедит, что сделать это действительно необходимо. Он также решил пристально наблюдать и удостовериться в подлинном положении дел. Это было очень разумное решение. Но осуществить его помешал новый повод для беспокойства и тревоги. Смайк опасно заболел. Он стал таким слабым, что без посторонней помощи едва мог переходить из комнаты в комнату. Таким худым и изнуренным, что больно было смотреть на него. Николаса предупредил тот самый пользующийся авторитетом врач, к которому он уже обращался, что единственная надежда спасти жизнь Смайка заключается в том, чтобы немедленно увезти его из Лондона. Тот уголок Даваншира, где родился Николас, был указан как наиболее подходящее место. Но этот совет сопровождался осторожным предупреждением, что кто бы ни поехал с ним туда, должен быть готов к худшему так как появились все признаки скоротечной чехотки и Смайк может оттуда не вернуться. Добрые братья, о котором была известна история бедного мальчика, уполномочили старого Тима присутствовать при консультации. В то же утро брат Чарльз призвал Николаса к себе в кабинет и обратился к нему с такими словами. — Дорогой сэр, времени терять нельзя. Этот мальчик не должен умереть, если средства, какие находятся в распоряжении человека, могут спасти ему жизнь. И он не должен умереть один в чужом месте. Увезите его завтут. Позаботьтесь о том, чтобы у него было все необходимое, и не оставляйте его. Не оставляйте его, дорогой сэр, пока не узнаете, что непосредственная опасность больше ему не угрожает. Было бы жестокостью. «Разлучить вас теперь?» «Да, да, да!» «Тим зайдет к вам сегодня вечером, сэр!» «Тим зайдет к вам сегодня вечером сказать два-три слова на прощание!» «Брат нет дорогой мой, мистер Никлеби ждет, чтобы пожать тебе руку и попрощаться!» «Мистер Никлеби недолго будет в отсутствии!» «Этот бедный мальчик скоро почувствует облегчение!» «Он очень скоро почувствует облегчение!» А тогда мистер Никльби найдет какое-нибудь хорошее, простое деревенское семейство, поместит его в этом семействе, и время от времени наведываться туда и возвращаться. Понимаешь, нет? наведываться и возвращаться, и нет никаких оснований падать духом, потому что ему очень скоро станет лучше, очень скоро, не правда ли, не правда ли, нет? Нет нужды говорить, что сказал Тим утром и что принес он в тот вечер. На следующее утро Николас и его ослабевший спутник отправились в дорогу. И кто, кроме одного человека, того, кто до встречи с друзьями, окружавшими его сейчас, не видел ни единого ласкового взгляда и не слышал ни единого сочувственного слова, Кто мог бы рассказать, какие душевные муки, какие горькие мысли, какая безнадежная скорбь были связаны с этой разлукой? Смотрите, с живостью воскликнул Николас, выглядывая из окна кареты. Они все еще стоят у поворота дороги. А вот Кэт, бедная Кэт, машет носовым платком. Вы сказали, что у вас не хватит сил попрощаться с нею. Не уезжайте, не помахав на прощание, Кэт. — А не могу, — дрожа воскликнул его спутник, откидываясь назад и закрывая глаза рукой. — Вы ее видите сейчас, она еще стоит. — Да, да, — с жаром сказал Николас. — Вот, она опять машет рукой. Я ей ответил за вас. А теперь они скрылись из виду. — Не надо так горевать, дорогой друг. — Не надо, вы еще увидите их всех. — Тот, кого он ободрял, поднял иссохшие руки и лихрадочно сжал их. На небе, смиренно прошу Бога, на небе. Это прозвучало, как молитва разбитого сердца.